на котором, помимо меня и ковры, присутствовали Сосо, Коба-младший, Ольга Николаевна, не как невеста, а как законный представитель России 1914 года, Ильич-младший, Коба-старший и военспецы, полковник Половцев, капитан Коломийцев, капитан первого ранга Альфаттер и генерал-майор Самойлов. «Итак, товарищи, — сказал я, — Дело с заключением мира выходит на финишную прямую. Мы, конечно, продолжим наблюдать за поведением германских партнеров, но уже сейчас видно, что их армия на Восточном фронте, взбаламученная предсмертными судрогами генденбурга и Людендорфа, постепенно успокаивается. Лихорадочная подготовка к вторжению внутрь Советской России прекращена, отчасти покинувшие позиции для того, чтобы попытаться отбить Крепость, Брест Литовка, вернулись в свое расположение. Вся эта суета будет продолжаться еще два-три дня, после чего последуют прямые переговоры Казера Вильгельма и товарища Ленина и подписание итогового документа. Скажите, товарищ Серегин, а вам обязательно нужно было отрезать головы Гинденбургу и Людендорфу? Спросил кова старший. А то получается прямо какое-то ворорство». «А германцы, товарищ Коба, это и есть варвары. Возможно, самые неотесанные из всех европейцев», — ответил я. «А с волками жить поволчьи выйти, иначе не поймут. Излишнюю доброту и все прощения эти люди воспринимают как слабость. При этом со слабыми они не договариваются, а диктуют им свои условия. Мне нужно было продемонстрировать, что кара за нарушение выдвинутых мной условий будет летальной». Стремительный и неотвратимый, а у всех тех, кто не был причастен к этому безобразию, с головы не упадет и волос. Теперь все все поняли, и никто никуда не идет, тем более, что предложенный мной договор действительно взаимовыгодный. А те, кто этого не понимают, в ближайшее время, пока не прошел страх, в вашу сторону с недобрыми намерениями будут бояться даже смотреть. А потом вы и сами станете на ноги. «Есть в этом деле еще одно обстоятельство», — сказал Кобра. «Батя у нас по должности средневековый монарх, значит, априори человек гордый, суровый и даже безжалостный, а этот Генденбург прислал ему такую гадкую телеграмму, что без отрезания голов было не обойтись». «Этот вопрос, генералин und офицерен, тоже поняли правильно и теперь будут держать свои языки в заднице, подальше от неприятностей». Репутация зарабатывается только таким образом. Это обстоятельство мне даже не приходило в голову, сказал я, хотя, наверное, со стороны все может выглядеть именно так. К тому же Вильгельм воспринял мои действия как акцию монаршей солидарности, ведь эти двое отстранили его от власти, объявив сумасшедшим. Февраль – лайт по-немецки. Теперь Гинденбург с Людендорфом не герои войны, а мятежники. И в немецком правосознании их не ждет ничего, кроме проклятия. Но я собрал вас не для того, чтобы обсуждать отрезанные головы этих двух бабуинов. Убедив германцев, что с нами лучше жить мирно, мы должны заняться внутренними проблемами Советской России. А их хоть отбавляй. И одной из важнейших задач, товарищ Коба, является зачистка Центрального комитета вашей партии от представителей еще не оформившегося пока троцкистка Зиновьевского блока. Никакой партийной демократии в условиях борьбы за выживание первого в мире государства рабочих и крестьян быть не может. Есть лидер и идеолог партии, товарищ Ленин, есть его правая рука, товарищ Сталин, Есть их верные соратники и единомышленники, а все остальные, размахивая руками, улетают во тьму внешнюю. Иначе, несмотря на созданные мною благоприятные внешние условия, история Советской России свернет на проторенный путь с гражданской войной, разрухой, массовыми репрессиями и прочими негативными явлениями. Да вы и сами, наверное, все это прекрасно понимаете». «Да, товарищ Серегин Сколкова-старший, раньше я это просто чувствовал, а теперь, приобшившись к знаниям из вашей библиотеки и пообщавшись с вашими товарищами, понимаю это вполне определенно. Такого счастья, как троцкизм, нам не нужно ни в каком виде». «Вот именно», — сказал я. Но это тоже только верхушка того айсберга из проблем, с которым вы непременно столкнетесь в ближайшее время. Следующая по очереди засада нас ожидает 18 января, когда соберется учредительное собрание. Разгонять его так, как это было в основном потоке, глупо и опасно. Господа депутаты, подавляющее большинство которых составляют кадеты и правые сэры, расползутся по российским просторам, потом там одно за другим начнут вспыхивать антисоветские восстания, а деятели учредиловки придадут легитимность образовавшимся таким образом буржуазным правительствам. Нет, членам партии, участвовавших в формировании временного правительства во всех его изводах, путь в политику должен быть категорически закрыт навсегда». «Это потому, что именно Временные свергли законного царя Николая, а большевики к этому делу были непричастны и, с вашей точки зрения, остались белыми и пушистыми?» — спросил Коба-старший. «Нет», — ответил я, — «это потому, что Временное правительство находилось под внешним англо-французским управлением, а потому, взяв в Россию власть, тут же бросило страну в грязь». Никаких других целей, инспирированный извне, февральский переород не имел. Люди, сознательно согласившиеся играть такую роль, с моей точки зрения, ничуть не лучше кишечных паразитов, и избавляться от них следует со всей возможной решительностью. Советская Россия уже учреждена на Втором съезде Советов, и более ничего учреждать в стране не требуется. Поэтому после отказа господ депутатов утвердит декреты советской власти все они, за исключением большевиков и некоторых левых эсеров, должны пойти не на все четыре стороны, а в один из доисторических миров, в вечную ссылку. С глаз дало и дело в архив. С этой работой я справлюсь ничуть не хуже прославленной истории «Матроса Железняка». «В нашем прошлом, — сказал полковник Половцев, — выборы в Учайдиловку были и вовсе отменены, а вместо того в марте были проведены всеобщие выборы в Советы всех уровней, на которых партия большевиков одержала победу с большим отрывом, и во все остальные политические силы к тому моменту уже успели себя напрочь дискредитировать». «В вашем мире, — Игорь Петрович, — сказал я, — товарищи Ленин и Сталин, — имели мощнейшую заручку в виде вполне боеспособной группировки старших братьев, которые в гробу видели и иностранных интервентов, и троцкистов, и местных автономистов-националистов. Я товарищам из восемнадцатого года тоже помогу, чем смогу, только лимит времени, в течение которого может продолжаться такая неограниченная поддержка, весьма ограничен. Представьте себе, в сорок году идет кровавая Рубилова с белокурыми бестиями. Тут Гадриан, тут Гот, тут Клейст, тут Гепнер рвется к Ленинграду, и вдруг в восемнадцатом году возникают проблемы, требующие моего непосредственного вооруженного вмешательства. Нет уж, все сорняки с корнем необходимо выдернуть прямо сейчас, а товарищей большевиков следует вооружить не одной только теорией. — Вы имеете в виду превращение отрядов гра... Красной Гвардии в полноценные войска партии, как было сделано в мире товарища Половцева? — спросил меня Коба-старший. — Да, именно так, — подтвердил я. — Советская Россия только тогда будет чего-нибудь стоить, если сама сможет себя защищать. Для обороны от внешнего врага нужна армия, для противодействия внутреннему врагу требуется Красная гвардия, и комплектовать ее следует на базе фабрично-заводских комитетов, с которыми у вас, товарищ Коба, имеются хорошо налаженные связи. Необходимо вытаскивать товарища Фрунзе в тихой и спокойной должности и назначать главкомом, коптировав члена ЦК. Что касается старой армии, то необходимо провести самую широкую демобилизацию, отпустив по домам тех, кто не желает служить. Но ни в коем случае ее нельзя распускать полностью. Идея вооруженного народа – это мелкобуржуазная чушь, прямо ведущая к анархии и всеобщему бандитизму. Не заканчивайте эту дурь с отменой воинских званий. Поступив таким образом, вы сделали своими врагами парней вроде рабоче-крестьянского происхождения, пролитой кровью выслуживших офицерские погоны на полях империалистической войны. К одетам, то есть белым, они не пойдут. А вот командным составом для повстанческих банд проэсеровской ориентации могут стать вполне. А вам это надо? Нет. — ответил без пяти минут товарищ Сталин. — Нам этого не надо. Вы правы. Если люди хотят служить в армии и защищать Советскую Россию от внешних врагов, то надо предоставить им такую возможность. И это же касается офицеров не рабоче крестьянского происхождения. Среди них тоже много людей, которым, как говорят ваши товарищи, обидно за державу. Делать их своими врагами за просто так было бы глупо. Если среди контрреволюционеров останутся одни только помещики и капиталисты, то никакого белого движения из-за малочисленности у них не получится». «А меня интересует, что вы собираетесь делать с членами кровавой царской своры?» – неожиданно произнесла Ольга Николаевна. «Поступите вы с ними, как в мире Сергея Сергеевича, постаравшись истребить всех под корень или как-то иначе?» — А что с ними сделается, — махнул рукой Коба-старший, — пусть живут все обыкновенные из страны Советов. <связывающие> э нет, — возродил я, — так дело не пойдет. Такой сильный раздражитель, как бывшее царское семейство, из вашего мира лучше убрать, а то мало ли что. На местах вашу партию, примкнувшись к ней деятелей, от разных долбанутых на всю голову персонажей, еще чистить и чистить как пелось в песне «Кому-то под руку попался Каменюка, метнул Гадюка и нету Кука», то есть бывшего императора Николая Александровича с чадами и домочадцами. Даже среди контралиционеров, людей, относящихся к местным Романовым с уважением или хотя бы с пониманием, почти нет. Им в эмиграцию в пределах вашего мира это семейство тоже отпускать нельзя» потому что оно тут же сделается инструментом в руках тамошних империалистов, а лютых врагов советской власти. Особенно это касается вашей маман. В немодифицированном состоянии, без избавления от демонов и неврозов, это просто черт в юбке, а не женщина». «Тогда что вы предлагаете, товарищ Серегин?» Спросил будущий товарищ Сталин. «Что-то я вас не понимаю». «На растерзании и смерть я вашу версию Романовых не брошу, это однозначно», — ответил я. «И в то же время никакой практической помощи в своем собственном мире они мне оказать не могут, ибо ресурс народного доверия ими полностью растрачен». А это значит, что и я тоже буду рассматривать их только как иждивенцев и балласт». С практической точки зрения интерес у меня вызывает только бывший великий князь Михаил Александрович, но на него еще требуется посмотреть свежим взглядом. А вдруг и он необратимо сломлен последними событиями? Единственный разумный выход из такого положения – это предложить оставшимся Романовым выезд на постоянное место жительства в Аквилонию. Люди там суровые, но справедливые, вовсе не берущие в расчет происхождение своих новых сограждан. И римский центурион, и франкская графиня, и кельтская высокорожденная леди, и много кто еще тянут там свою лямку без единого стона, наравне с основателями. Дальнейшее будет зависеть от самих господ Романовых, причем от каждого по отдельности. Сумеют стать своими в этом коммунистическом обществе, значит, будет у них будущее. А если нет, то, увы. При этом кое-кого из этого семейства, в частности, бывшего великого князя Кирилла Владимировича, мне придется прибить тапком, как таракана, чтобы не было его нигде и никак, а его супругу с отпрыском сдать в ту же аквелонию в недобровольном порядке для перевоспитания, как в вторсырье. «Самодельный император в изгнании Кирилл Первый мне тут совсем не нужен». «Ну что же, Сергей Сергеевич», — сказала Ольга Николаевна, — «думаю, что для нашей семьи этого будет вполне достаточно. Главное — не допустить жестокой расправы, а в дальнейшем наши местные воплощения должны справиться сами». «Для нас это тоже приемлемо», — согласился Коба-старший, — Главное, что эти люди не будут путаться у нас под ногами, мозолить народу глаза и провоцировать разные негативные явления. Я еще не был в этой аквилонии, но рассказы о ней создали у меня самое благоприятное впечатление. Возможно, мы еще будем посылать туда наших товарищей учиться тому, как правильно превращать бывших эксплуататоров в полезных членов общества». «С Романовыми образца восемнадцатого года мы решили», — сказал я, — «но у нас остался еще один вопрос, без которого все прочее будет малозначащей суетой». «Я имею в виду крестьянский вопрос. Помимо передела земли необходимо решить вопрос замены продразверстки натуральным продналогом и возобновления натурообмена между городом и деревней». Не только в натуральной, но и в денежной форме. Если просто отбирать у мужика весь урожай, кроме того, что ему необходимо для личного потребления, то сеять он будет ровно столько, сколько надо ему самому, и ни одной десятиной больше, сколько бы у него не было земли. А если вы станете давить на крестьянство силой, то народ просто взбунтуется, и вы получите новую пугачемщину А это тоже форма гражданской войны. «Все это правильно!» — проворчал Коба-старший. «Но только положение с продовольствием у нас очень тяжелое. Народ откровенно голодает. Новый урожай с полей, который засеют демобилизованные солдаты, еще когда будет? А людей нужно кормить уже сейчас». «А у вас, Ольга Николаевна, в четырнадцатом году как обстоят дела с хлебом?» — спросил я. «У нас нормально, даже имеется значительное затоваривание, так как обычные каналы хлебного экспорта закрылись после начала войны с Османской империей», ответила наследница трона и соправительница государства. «Как я понимаю, вы хотели бы закупать хлеб у нас и отправлять его в голодающий восемнадцатый год?» «Именно так», — сказал я. «Ведь через портал можно пропускать не только воинские части, но и эшелоны с хлебом». Я пришлю к вам мэри, чтобы она начала эту работу. Но только дело в том, что у одного меня финансовые ресурсы весьма ограничены. И их просто не хватит на то, чтобы в течение полугода кормить такую большую страну, как Россия». Мы тоже внесем свою долю, скинул голову невест такого младшего. Вы, Сергей Сергеевич, избавили и нашу семью, и всю страну от такого количества бед и несчастий, что поступить иначе было бы невместно. Коба, старший со шарашным видом, некоторое время переводил взгляд с меня на Ольгу и обратно, после чего произнес. Честно сказать, товарищи монархи. Я не ожидал от вас такой реакции. Я думал, что вы будете давать мне советы, как правильно решить этот вопрос, а вы решили встать с нами плечом к плечу. Поступить по-другому, товарищ Коба, нам не велит субстанция под названием совесть, — сказал я. Именно она ведет мою армию в походе через миры, побуждая защищать униженных оскорбленных а также карать разных злобных идиотов. И усидясь и сейчас перед вами, Ольги Николаевна, это качество развито в достаточной мере. Именно поэтому в поисках кандидатуры в «Справедливые монархии» я и обратил внимание на эту особу. Стремление к справедливости, а также жалость к разного рода слабым и пострадавшим – это определяющие качества для кандидатов в хорошие монархии. В противном случае получится тиран или болван, не понимающий, что граждане его государства – это живые люди, а не только циферки в отчетах. Если у меня будет не хватать средств на гуманитарную помощь тем, кто в ней действительно нуждается, я оглянусь по сторонам в поисках неправедно нажатого богатства, чтобы экспроприировать его и использовать на благие цели. Специально я этим никогда не занимаюсь, но в крайних обстоятельствах возможно все. Не надо ничего экспроприировать, батя, вздохнул кобра. Просто отдай приказ Климу-Сервию, чтобы вместе с расходниками для неумолимого Харвестер на Меркурии отбирал для из плазменного выхлопа еще и золото. В таком случае в самом ближайшем будущем ты будешь завален чистейшим желтым металлом девяносто девятьсот девяносто пробы по самую маковку. Вот видите, Ольга, вздохнул я, скорее всего, ваша помощь нам даже не понадобится. Обратите лучше внимание на семьи погибших солдат и офицеров, а также на прочие дела, создание общенациональной системы здравоохранения и ликвидацию нищеты и безграмотности. Вопрос только в том, чтобы не вбросить в вашу финансовую систему слишком много золота, что вызовет падение цены желтого металла. Ведь, как говорит мэри, на самом деле деньги – это не желтые кружочки с портретом вашего папа, а универсальная мера стоимости человеческого труда. Кстати, товарищ Коба, этот вопрос недопонимал и товарищ Маркс, призывавший к отказу от денег и возвращению к прямому товарообмену. Эту идейку тоже придется выкинуть на свалку истории. Деньги, конечно, зло, но зло неизбежное. Без них было бы гораздо хуже. «Но, товарищ Серегин, в Аквилонии же обходятся без денег?» — возразил мне Ковы младший «Есть мнение, что у них это неплохо получается?» «Вы, товарищ Коба, тоже сравнили», — вздохнул я. «В Аквелонии население что-то около двадцати тысяч человек, а в Российской империи порядка 140 миллионов. В Аквелонии вынужденный военный коммунизм, когда все средства производства находятся в общей собственности, а у вас недоразвитый капитализм эпохи первоначального накопления капитала. В аквелонии люди чисты душой, насколько это возможно, и алчность тамошней религии порицается, как один из смертных грехов. А у вас это явление процветает в полный рост, причем на самом низовом уровне. Раскулачивание, проводившееся в основном потоке, проходило так жестоко и за белого перегивами только потому, что основная масса сельской бедноты пылала злобой и ненавистью не к помещикам-капиталистам, а к своим разбогатевшим соседям, лавочникам-растовщикам, именуемым кулаками-мироедами. Неизвестный случаи, когда бывший бедняк, вставший на ноги после передела земли, по отношению к своим менее удачливым соседям, начинал вести себя точно так же, как и потомственные, так сказать, эксплуататоры. Имело место и противоположное, но также негативное явление, когда причиной репрессии была зависть проникших в комбеды и советы бездельников, дураков и пьяниц к тем, кто поднял свое благополучие собственным трудом. В Аквилонии совершенно справедливо считают, что алчность и зависть разъедают человеческое общество, будто ржавчина, после чего оно становится похожим на стаю вечно грызущихся между собой гиен. Но и там тоже не обходятся без заменителя денег, в роли которых до недавних пор выступали талоны на обеспечение дополнительных потребностей, а с момента присоединения нового табола вошли в обиход безналичные баллы, начисляемые Искиным Бенедиктом на персональный счет каждого гражданина в меру его трудового участия, квалификации и усердия. Никакой уравниловки при этом нет. Распределение происходит строго в соответствии с заслугами. А еще такая система побеждает людей повышать свою квалификацию и культурный уровень, ибо в аквелонском обществе уровень образования и усердный труд являются единственным социальным лифтом. По сути, само это общество представляет собой одну большую школу, в которую на обучение поступают первобытные люди и выходцы из различных архаических для нас эпох а выпускаются граждане коммунистического государства будущего. И вам, товарищи Кобы, и в одном, и в другом мире следует в ходе создания системы образования стремиться к тому же, только целевую планку на первых порах следует задирать не столь высоко. Ну, батя, ты даешь, покачал головой Кобра, начал про денежное обращение, а закончил образованием воспитанием. Хотя я лично подпишусь под каждым твоим словом. Но сейчас я хотел бы говорить не об этом. После того, как с Германией будет заключен мир, нам потребуется освободить Советскую Россию от присутствия войск контанты в первую очередь от британской миссии Мурминский и Чехословацкого корпуса, формирующегося где-то на Украине. Эти две бомбы следует разрядить еще до того, как ты по одному начнешь прижигать самые крупные очаги белогвардейщины и местечкового сепаратизма. — Да, Кобра, — согласился я, — это тоже нужно сделать обязательно. Но все должно идти по порядку. Сначала мир с Германией, потом разборки в большевистском ЦК, утряска отношений большевиков и левых эсеров, Проработка патриарха Тихона, потому что анафима в адрес советской власти – это тоже гражданская война. Разгон у Чайдиловки и окончательная ликвидация двоевластия, выдворение британцев из Мурманска, а также разоружение чехословацкого корпуса. И параллельно с этим нужно наладить поставки продовольствия из мира 14 года в мир года 18 В первую очередь, Москву и Петроград. Как видите, программа на ближайшие 2-3 недели чрезвычайно насыщенная. Только успевай выворачиваться. Но нам никто и никогда не обещал, что будет легко. Так что как-нибудь справимся. Возражения или дополнения есть? Нет. Тогда совещание можно считать законченным, все свободны.